История изучения религии. Первые попытки понять сущность религии и причины ее возникновения относятся к античной древности. Ещё в середине I тысячелетия до нашей эры греческие философы, одними из первых пытавшиеся рационалистически осмыслить мир, обратили внимание на то, что религиозные представления не имманентно присуще человеку, что люди выдумали своих богов. Зачем и для чего они это сделали? Страница восьмая. Отвечая на этот вопрос, древние философы полагали, что это было сделано, чтобы внушить людям страх заставить их выполнять законы. Страх перед грозными явлениями природы, как считал демокрит, лежит в основе религии. Наивные, но не лишенные смысла концепции древних о происхождении и социальных функциях религии заложили фундамент научного религиоведения. Распространение христианства на долгие века покончило с практикой античного свободомыслия направив в поиски истины в русло богословия. И хотя христианская теология дала миру немало незаурядных мыслителей, их суждения о религии обычно ограничивались строгими рамками церковной догмы, за пределами которых горели костры святой инквизиции для еретиков и вольнодунцев. Поэтому лишь с эпохи Возрождения, и особенно в эпоху Просвещения, когда всесилие церкви стало исчезать под давлением новых явлений и процессов, возникновение капитализма в сфере социально-экономической, реформация в сфере церковной, традиция античного свободомыслия возродилась на сей раз на новом, более высоком уровне. Одним из первых потряс слепую веру в церковные догмы на рубеже 17 века Бекон, сравнивший ум человека с кривым зеркалом, искажающим реальность и тем давший толчок прямой критике религии. Соотечественник Бекона англичанин Гоббс в своем знаменитом сочинении «Левиафан» заявил, что именно страх перед невидимой силой, воображаемой на основании выдумок, допущенных государством, называется религией. Невежество и страх по Гопсу породили религию, а власти сознательно использовали это в своих интересах. Так родилась теория религии как сознательного обмана. Еще резче обрушился на религию голландский философ Спиноза, который утверждал, что все то, что когда-либо почиталось из ложного благочестия, ничего, кроме фантазии и бреда подавленной и робкой души, не представляло. Истоки религии Спиноза видел в неуверенности человека в своих силах постоянных колебаниях его между надеждой и страхом идеи 17 века подготовили почву для расцвета в 18 веке знаменитых философов просветителей и энциклопедистов еще более разоблачительной критики религии гольбах считал религию вымыслом созданным человеческим воображением Страница 9. В какой-то степени близок к этой идее был и Вольтер, с его классическим тезисом: если бы бога не было, его следовало бы выдумать. Маришаль сравнил религию с наркотиком, с опиумом, обратив при этом внимание на силу религиозной традиции. Резкие, язвительные, саркастические нападки французских философов XVIII века на религию и Бога не только возродили традиции античного свободомыслия, но и явились фундаментом для развития в XIX веке научного религиоведения со всеми его школами, направлениями, концепциями. Теория буржуазного религиоведения. На рубеже 18-19 веков стали появляться обстоятельные исследования, ставившие своей целью комплексно изучить проблему сущности и происхождения религии. Так ЮПии стремился показать, что все древние боги и герои были олицетворением небесных явлений, причем к числу астрально-мифологических образов он отнес и Христа. В начале XIX века на основе этих идей сложилась мифологическая школа, наиболее известные представители которой братья Гримм, Мюллер, связывали мифологию и религию различных народов, стремясь доказать, что религиозные верования суть отголоски древнего астрально-мифологического культа. Изучив огромный материал по истории древних мифов и тем самым дав толчок развитию ряда наук этнографии, фольклористики и тому подобное, сторонники этого направления, однако, оказались не в состоянии дать убедительный анализ сложных и развитых религиозных систем, в чем и проявилась слабость их школы. Значительным шагом вперед в познании вышеназванных систем стала антропологическая школа. Предтечей ее можно считать учение Фейербаха который писал о том, что богов создает силы фантазии, воображение человека, что религия – это в конечном счете продукт деятельности, мышления и эмоций людей. По оценке Маркса, Фейербах свел религиозный мир к его земной основе, а религиозную сущность – к человеческой сущности. Критикуя этот последний тезис, Маркс заметил, что сущность человека не есть абстракт, присущий отдельному индивиду, как это фактически вытекает из построения Фейербаха, ибо на самом деле эта сущность есть совокупность всех общественных отношений. Маркс Энгельс, сочинение, второе издание, том третий, Страницы вторая, третья. Страница десятая. Сторонники антропологической школы и, прежде всего, виднейший ее представитель, английский этнограф Тейлор, опирались на ту же основу, что и Фейербах, то есть на мыслящего индивида силы сознания и эмоций, создающего религиозные представления. Первоначальная форма этих представлений – вера в духов, то есть анимизм. Одухотворивший мир первобытный человек, дикарь, философ, создает этих духов силой своего воображения. Хотя опиравшаяся на капитальные этнографические исследования теории Тейлора была существенным шагом вперед в науке о первобытном обществе, чисто религиоведческая слабость ее очевидна. Антропологи-эволюционисты развивали теорию Тейлора, уточняя отдельное ее положение, как это было сделано в частности в трудах, Фрезера, Леви-Брюля и некоторых других исследователей. В этнографических исследованиях Фрезера акцент был сделан уже не столько на абстрактную рефлексию мыслящего дикаря-философа, сколько на ассоциативные представления первобытных людей, которые способствовали установлению искаженных связей между реальностью и ее восприятием, и тем положили начало магии одной из древнейших форм религии. Следующий шаг в этом же направлении сделал Леви Брюль, пытавшийся объяснить такого рода ложные ассоциативные связи первобытного человека особенностями его прологического мышления, основанного на аффектах и ощущении сопричастия, «Мистическая партиципация». В XX веке, в противовес антропологической школе с ее попытками видеть в религии результат ложных ассоциаций, нелогичности мышления, абстракции невежественного дикаря, были выдвинуты новые, более обстоятельные концепции. Одна из них – концепция Прамонотеизма, автор которой, католический священник Шмидт, в своей 12 работе «Происхождение идеи Бога» стремился доказать существование своего рода первобытного божественного откровения. Шмидт исследовал громадный фактический материал и проявил огромную эрудицию. Однако его априорно принятая идея доказать сущность Божию и наличие в той или иной форме представлений о едином Боге чуть ли не у всех народов мира практической пользы науки принести не могла. Страница одиннадцатая. Иная судьба была у теории психоанализа Фрейда. Эта теория в гораздо большей степени относится к области психиатрии, даже к медицине, нежели к ведению. Однако она сыграла существенную роль в развитии современного буржуазного религиоведения. Религиозный аспект теории Фрейда сводится к тому, что религия в ранних своих формах тотемизм, возникло как следствие сознательного подавления бессознательных инстинктов, прежде всего полового. сублимации такого рода всегда была чревата взрывом. Отсюда и религиозные представления. Это иллюзии, выступающие как исполнение древнейших, сильнейших, навязчивых желаний человечества. Тайна их силы, считал Фрейд, заключается в силе этих желаний. Эдипов комплекс, согласно древнегреческому мифу, Эдип, не зная того, убил отца и женился на матери. Всегда, согласно Фрейду, создавал в мужчинах двойственное отношение к их отцам, как к отцам и как к соперникам, что привело затем к тотемизму. Тотем заменил отца. В дальнейшем такого рода заместителем отца стал Бог. Итак, религия – следствие сублимации навязчивых желаний. Но только ли это очевидная нелепость, как считают иногда противники Фрейда? Следует заметить, что Фрейд смог многое увидеть и понять в подспудном и рациональном внутреннем «я» индивида. Некоторые выводы в его анализе явно относятся к неврозам, даже патологии. Но религия отнюдь не была достоянием только здоровых людей. Невротические недуги подчас даже способствовали религиозно-активным деятелям, монахам, шаманам, пророкам и тому подобное, совершать чудеса, приходить в состояние экстаза, иметь видение, слышать голос Бога и в итоге вести за собой здоровых, что нередко превращало этих деятелей в основателей новой религии. Теория Фрейда таким образом внесла весомый вклад в уяснение ряда аспектов, имеющих прямое отношение к религиоведению, например, в анализ причин так называемой потребности в религии. 20-й век был отмечен и еще несколькими новыми концепциями в области религиоведения. Среди имен их авторов швейцарский психолог Юнг и особенно французский социолог Дюрк Гейм с его учением о коллективном сознании. Все эти теории внесли свой вклад в современное религиоведение. Страница 12. Однако следует заметить, что уровень и основные принципы этой науки в ее нынешнем виде невозможно правильно понять и тем более реализовать без учета того кардинального вклада, который был внесен в уяснение религии как общественного явления Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом.